Читатель вообразит себе все последующее. Старушку-няню привезли в город, боярин Матвей простил ее и, призвав к себе того священника, который венчал Алексея и Наталью, хотел, чтобы он снова благословил их в его присутствии. Супруги жили счастливо и пользовались особенную царской милостью. Алексей оказал важные услуги Отечеству и Государю, услуги, о которых упоминается в разных исторических рукописях. Благодетельный боярин Матвей дожил до самой глубокой старости и веселился своею дочерью, своим зятем и прекрасными детьми их. Смерть явилась ему в виде... Юнейшего и любезнейшего внука его он хотел обнять милого отрока и скончался. Больше я ничего не слыхал от бабушки моего дедушки, но за несколько лет перед Сим, прогуливаясь осенью по берегу Москвы реки, близ сосновой рощи, нашел надгробный камень, заросший зеленым мохом и разломленной рукою времени с великим трудом мог я прочитать на нем следующую надпись здесь погребен алексей любославский своею супругою. старые люди сказывали мне, что на всем месте была некогда церковь вероятно самая та, где венчались наши любовники и где они захотели лежать и по смерти своей».